Глава вторая «Какую сделку?» Стефан приподнял брови и усмехнулся. «Это не быстрый разговор», — сказала девушка. «Давайте отойдем и все обсудим». «Простите, госпожа. Кстати, вы так и не представились, но, впрочем, неважно. Мне сейчас некогда. Отправьте письмо, в котором изложите свое предложение. Обещаю прочесть. А сейчас, извините, дела». Он попытался обойти нахальную незнакомку, но та лишь невинно улыбнулась и вновь преградила ему путь. «Уверена, ваши дела подождут». «Нет», — ответил Стефан. Девушка определенно нервировала. Будь она красоткой, Стефан не упустил бы случая пофлиртовать. Но, к сожалению, незнакомка оказалась совершенной простушкой. Хотя, нельзя не признать, рыжие волосы ей очень шли. Решительно отодвигая девушку в сторону, Стефан взбежал по лестнице прямиком до третьего этажа. Остановился, чтобы перевести дух и отсчитать нужную комнату, но с удивлением услышал позади себя. — Какой вы быстрый! Сразу видно, сильно торопитесь. Наверняка ваши «дела» обещают удовольствие, иначе с чего бы так спешить? рыжеволосая девица обмахивалась веером, восстанавливая дыхание после быстрого подъема. Стефан рассверепел. «Что вы тут делаете? Ничего особенного!» Девица откинула со лба рыжий локон. «А вот что делаете тут вы, еще предстоит выяснить!» Она излучала спокойствие и уверенность. Этакая зеленоглазая воительница, готовая на все ради внимания понравившегося мужчины. А что он ей понравился, иначе зачем так настойчиво требовать приватной беседы, Стефан не сомневался. «Послушайте, милейшая госпожа, на этом этаже находятся личные апартаменты хозяев дома, и, полагаю, им будет очень неприятно, если некая невоспитанная гостья...» Стефан сделал многозначительную паузу, намекая, чью именно невоспитанность имеет в виду. «Невоспитанная гостья начнет расхаживать, где попало». «Хозяевам действительно будет очень неприятно», — с легкостью согласилась девушка. Господин Мацус весьма щепетильно относится к личному пространству. Вот именно. Стефан взял ее под локоток и, развернув на сто восемьдесят градусов, подтолкнул к лестнице. Поэтому идите туда, откуда пришли. А как же вы? Я друг полковника. Он будет не против, если я осмотрю дом. Правда? Девица усмехнулась. Так может, я составлю вам компанию? Нет. А может, не может? Стефан едва не скрипнул зубами от злости. «Идите, госпожа, не знаю, как вас там. Оставьте меня в покое». «Шарлотта фонталь с готовностью представилась рыжая. «Меня зовут Шарлотта фонталь «Запомню». «Еще как запомнит». Стефан подумал, что выучит наизусть это имя, специально, чтобы никогда больше не сталкиваться. Какая нахалка! Убедившись, что девица начала медленно спускаться по лестнице... Он отсчитал пятую дверь и приготовился стучать, но был остановлен тихим смешком. Нахалка вернулась и теперь с интересом поглядывала на его занесенную для стука руку. — Вы не ушли, — прошипел Стефан, понимая, что сегодняшнее развлечение придется отложить. — Там господин Мацус поднимается, — пояснила девушка. — И я подумала, поднимается сюда? Стефан насторожился. — Очень торопится. Но вы же друзья. Так что не стоит переживать, правда? «Проклятье!» — Стефан окинул взглядом коридор в поисках запасного выхода. Разборки с обманутыми мужьями редко заканчивались удачей. Намного чаще они завершались крупными скандалами, вызовами на магические дуэли и прочими неприятностями. И если скандал Стефан еще мог пережить, то с магией дела обстояли откровенно плохо. «Неудачный день?» — участливо спросила девица, наблюдая за его метаниями. — Вам-то какая разница? — процедил он. — В принципе, никакой. Рыжая пожала плечами, но подумала, что раз сложилась такая щекотливая ситуация, и вы, как несомненно большой друг хозяина дома, слишком любезно общались с его супругой, то, может, стоит вам помочь? В зеленых глазах девушки искрилось веселье, закусив нижнюю губу, Словно сдерживая смех, она ждала ответа. Стефан поморщился. «Не уверен, что вы можете что-то исправить», — заявил он, складывая руки на груди. «Если только ваша комната не находится здесь же». «Видите ли, так получилось», — девица прошлась по коридору и уверенно открыла одну из дверей, «что моя комната как раз находится тут». «И я готова сказать дядюшке, что вы мой гость и не имеете никакого отношения к Оливии». «Дядюшке?» — опешил Стефан. «Вот совпадение, правда? Я готова помочь. Но за это вы обязуетесь выслушать меня». Он прищурился. «Значит, рыжеволосая незнакомка оказалась родственницей господина полковника. Что может быть хуже?» «Договорились», — нехотя сказал Стефан. «Обещаете?» Девушка быстро протянула руку. «Обещаю». Он коснулся ее ладошки, скрепляя договор магией. «Отлично. Тогда идемте в сад. Тут душно». «А как же, господин Мацус?» «О, дядюшка все еще общается с арендаторами. Уверена, он даже не заметит нашего отсутствия». Отмахнулась рыжая. «Постойте, если он с арендаторами, получается, вы меня обманули?» Возмущенно воскликнул Стефан. Нахалка улыбнулась и ничего не сказала. А, впрочем, что тут говорить? Шарлотта волновалась, и это волнение сильно мешало сосредоточиться. Еще десять минут назад казалось, что она поступает правильно, но стоило вернуться в бальный зал, как в груди вновь начала свербеть. Стефан хмуро следовал за ней, немного надменный, уверенный в собственной неотразимости, Он умело лавировал между гостей, стараясь не отставать. Шарлотта хмыкнула, магическая клятва не давала ему возможности сбежать. Хотя без сомнений, Стефан с большим удовольствием сейчас провел бы время с красавицей Оливией. Ох, бедный дядюшка! Наверняка это не первая рога, которая ему наставляла супруга. Хорошо, что Шарлотта вовремя подсуетилась и честь семьи уберегла и обзавелась полезным знакомством. Пробираясь к выходу, Шарлотта наткнулась взглядом на герцог Личевский. Русоволосый, сероглазый, с тонкими словно ниточка усами над изящной линией губ, он определенно был самым привлекательным мужчиной среди здесь присутствующих. Нет, не так. Он был самым привлекательным мужчиной из всех живущих в королевстве. Герцог Личевский был идеалом, мечтой, несбыточной до последнего времени. Шарлотта обернулась на идущего позади Стефана и предвкушающе улыбнулась. Шансы, что мечта когда-нибудь станет реальностью, повышались с каждым мгновением. Стефан заметил ее улыбку и прищурился. — Вы увидели что-то смешное, госпожа Фонталь. — Что вы, господин Эдгертон, — пожала плечами она, ускоряя шаг. — Ничего подобного, просто рада нашему предстоящему разговору. Еще знать бы, о чем он будет. — пробурчал Стефан. — Надеюсь, вы не заверещите через пять минут уединения и не обвините меня во всех грехах. — О чем вы? — О поголовном желании девиц выскочить замуж. Услышав такое, Шарлотта расхохоталась, чем вызвала у мужчины подлинное удивление. — Поверьте, брак с вами в мои планы не входит, — сказала она, выходя из бального зала. — Могу в этом поклясться. В саду стояла духота. Несмотря на вечернее время, уходящие лучи солнца все еще опаляли землю, вызывая крохотные капельки испарины на вспотевших лбах. Признаться, Стефан любил жару. Так очаровательно выглядели женщины, расстегивая верхние пуговки платьев в попытках охладиться, а после нелепо приглаживали локоны, выбившиеся из вечерних причесок и ставшие ужасно непослушными. Темные, светлые, русые, каштановые. Эти локоны выглядели мило и невинно, и Стефан иногда даже чувствовал себя влюбленным. Недолго, конечно, буквально несколько минут. Ровно до того момента, пока обладательница пресловутого завитка не начинала плавиться от страсти в его руках. Но вот рыжий локон Шарлотты фонталь милым почему-то не смотрелся. Удивительно неприятное создание. — пробормотал Стефан себе под нос, наблюдая, как резво девица забежала в беседку. — Ну же, господин Эдгертон! — крикнула она. — Вы идете? — Иду, конечно, иду. Куда же я денусь? В беседке оказалось довольно уютно. Темновато, конечно, но зато вдоль стен обнаружились широкие лавки, на которые при случае вполне можно прилечь. У Стефана тут же поднялось настроение. Если успеет вернуться в дом до окончания празднества то обязательно приведет сюда какую-нибудь красотку. Такое удачное местечко не должно пропадать впустую. — Итак, о чем же вы хотели поговорить? — спросил Стефан, усаживаясь на лавку и впиваясь в девушку пристальным взором. — Надеюсь, это действительно что-то серьезное, иначе я не понимаю вашего стремления испортить мне вечер. — Очень серьезное, — кивнула шарлота присаживаясь рядом. Так близко, что Стефан даже почувствовал запах ее не слишком дорогих духов. «Господин Эдгертон, вы должны мне помочь». «Помочь?» — он вздернул брови. «Вы просили выслушать, а не помогать». «Одно другому не мешает», — безапелляционно постановила девушка, расправляя кружева на юбке. Стефан вздохнул. «Магическая клятва не позволяла просто встать и уйти». «Хотя видят боги, именно этого ему сейчас больше всего хотелось». «Ладно, излагайте», — решительно кивнул он. «Значит так», — Шарлотта судорожно сжала кружева в кулаке и тут же вновь расправила. «Я не красавица. Полностью согласен. Вы должны были меня разуверить», — возмущенно воскликнула она. «Хотя бы исправил приличие. Не имею привычки лгать», — Стефан усмехнулся, — особенно дамам. Зато вы имеете привычку заманивать их в свои паучьи сети. — О, если в ваших планах читать нотации, то давайте побыстрее. Может, успею на финальный вальс? Шарлотта фыркнула и мотнула головой, отчего воротник ее платья чуть сдвинулся в сторону, открывая вид на молочной белизной шею. Стефан оценил. — Послушайте, господин Эдгертон. Девушка поймала его взгляд и поспешно поправила воротник. «Я никогда не умела нравиться мужчинам. Все, даже моя собственная мать, считают меня серой мышкой, и они правы». «Сочувствую», — произнес он скучающим голосом. «А вы, вы умеете располагать к себе людей, вы умеете быть обаятельным. Да что я вам рассказываю, вы и так знаете свои достоинства». «Знаю, но ни в коем случае не против еще раз о них услышать, признайтесь, милейшая госпожа Фонталь». «Я вам нравлюсь?» «Что?» «Нет, совершенно не нравитесь». «Тогда ничего не понимаю». Стефан потер виски и решил, что со словоизлияниями пора заканчивать. «Говорите четко и прямо, что вы хотите». «Вы способны покорить любую женщину», — сказала она, глядя ему в глаза. «Научите меня тоже». «Покорять женщин?» «Мужчин!» — Шарлотта произнесла это так твердо и решительно, — что немало позабавило Стефана. Он даже решил, что девица вовсе не так скучна, как он думал изначально. В конце концов, о горячих рыжих бестиях ходит столько легенд. «И как вы себе это представляете?» — наконец поинтересовался он. «Не знаю». «Ясно. Тогда позвольте поинтересоваться, зачем вам это нужно? Если не соблазнить меня, то кого? А вот это вас не касается». Шарлотта недовольно поджала губы. «Просто дайте пару уроков, и все». «И все!» — воскликнул Стефан. «Какая прелесть! пару уроков, и все!» «Нет, дорогая, мне чужды альтруистические порывы. Извините». Он встал, намереваясь покинуть беседку, но был остановлен решительным. «Я готова оплатить ваше время. Не нуждаюсь в деньгах. А я предлагаю вовсе не деньги». Стефан медленно сел обратно и окинул рыжую заинтересованным взором. Она правда хочет расплатиться. «Не о том думаете», — поморщилась Шарлотта. «Я имела в виду протекцию у дядюшки. Вы, как мне известно, пытались заключить с ним какой-то контракт, но дальше обсуждений дело не пошло. Я могу поспособствовать вашим делам». Контракт был лишь поводом получить приглашение на бал Посмеиваясь, ответил Стефан. «Я не веду бизнес. Семейными делами руководит мой отец». «О, не знала». Девушка казалась обескураженной. Наверняка она придумала план заранее и сейчас судорожно раздумывала, как поступить дальше. «Может быть, вас интересует что-то еще? Предметы искусства, книги, полезные знакомства?» Перечисляла она. Стефан покачал головой. «Нет, все это имеется в избытке». Он вновь поднялся. «Я самодостаточен, госпожа фонталь, Боюсь, вам нечего мне предложить. Неужели у вас нет никаких желаний? Я имею в виду материальных. Не надо так непристойно усмехаться». «Желания? Ну почему же?» «Есть. Только, подозреваю, вы ничем не поможете». В зеленых глазах Шарлотты затеплилась надежда. «А вдруг?» — спросила она. «Чего бы вам хотелось?» «Магии побольше!» Стефан пожал плечами. «Это не секрет. Мой магический потенциал чуть ниже среднего. А это, знаете ли, чревато проигрышами на магических дуэлях». «Я согласна». «На что?» «На магию», — решительно ответила Шарлотта, тоже поднимаясь. «Я согласна отдать свой дар в обмен на ваши услуги». «Вы шутите?» «Господин Эдгертон, поверьте, тому, кому принадлежит мое сердце, наплевать на мои магические таланты». «А если он влюбится?» Она замялась на мгновение, а потом торопливо поправилась. «А когда он в меня влюбится, то ему будет плевать на отсутствие магии». Шарлотта протянула руку. «Заключим договор, пока я не передумала. Вы ведь станете простым человеком», — Стефан нахмурился, заметив, как мгновенно вспотела ее ладошка. «Вам будет закрыт вход в приличное общество. Плевать!» Мой избранник благороден и не обращает внимания на подобные предрассудки. Если ничего не получится, то в будущем вас ждет статус прислуги, брак с каким-нибудь бедняком и шестеро детей в придачу. — А вы меня отговариваете? — неверяще спросила Шарлотта, опуская руку. — Я взываю к вашему разуму, — ответил Стефан. — Сделаете из меня обольстительницу мужских сердец? — И я отдам вам всю магию до последней капли. Вы дурочка. А вы затащили в постель мою тетку, — Шарлотта вскинула подбородок. И я готова рассказать об этом дядюшке. Ошибаетесь, не успел затащить. Это вы ошибаетесь. Дядя с радостью поверит мне, а я, не моргнув глазом, подтвержу, что застала вас на горячем. Говорите, не хватает магии для нормальной дуэли? — Ну так у дяди сил предостаточно, размажет вас по стеночке. — Стерва! — Стефан скрипнул зубами, а Шарлотта лишь вновь протянула руку и с широкой улыбкой произнесла. — Я все еще готова пожертвовать магией. Решайтесь!